Глава девятнадцатая. Лика в светлом плену или спасайся, кто может. Предатели, шпионы, гады светлые. Кто еще, кроме них, мог создать такой портал? А ломота в костях и трепыхавшийся у горла желудок не оставляли сомнений, что меня протащили бездна знает куда. И воздух тут совсем не речной, сухой и теплый. Только не вижу ничего». Глаза после вспышки ослепли и слезились. Это, пожалуй, злило больше всего. Еще подумают эти предатели, что я плачу. Она не дышит. Лети за архимагом, Эрис. Раздалось над духом испуганное. Кажется, это дак Да жива она. Видишь, слезы текут. Мертвые не плачут. Ох, и злая же я. Это нервная, идиот, прошипела я. «Зато вы, светлые свочи у меня сейчас обрыдаетесь. Прокляну, мало не покажется. Оно быстро развязал меня и отправил обратно в Кардерк». Меня как не слышали. «Зулия, ты отправила сообщение Мэтру?» — спросил Айрес. «Отлично. да подержи ее, я зрение восстановлю». Только о себе и думают. «А как же мои прекрасные глазки?» «Руки бы освободить и заняться ими, да кто ж даст!» Чья-то ладонь легла мне навеки. Я одернулась изо всех сил и клацнула зубами. «Убери колешни светлый откушу!» Убрал. И что я дергалась? Подлечил бы, а уж потом я не промахнулась бы. «Лика, не злись!» — подала голос Зуля. «Мы тебе все объясним!» «Темному трону будешь объяснять лично в моем присутствии. Втерлась ко мне в доверие змея подколодная». «Да ради твоего же блага, дура!» «Вон как заговорила лицемерка. Что же ты меня дуру подругой называла? Скажи мне, кто твой друг?» «Лика, прости, так надо. Как же тут без веского мнения Айреса? Ради тебя, ради нас». «Ага, сейчас». «Ради мира на земле забыл добавить». «А если и так?» «Любите вы светлый мир спасать чужой кровью. Ты своей рискни». «А я рисковал. Мы трое. В самое сердце тьмы за тобой пришли. Три месяца среди демонов маскировались, ждали момента». «Дождались. Поздравляю». Я не только языком трепала, усыпляя бдительность врагов, но и проверяла путы на прочность как каменные, и лишь через пару минут вспомнила, что на мне еще и собственные щиты. «Зачем я вам? Темной жертвы на светлом алтаре не хватило». «Ну, какая ты темная? Можешь уже не притворяться демоницей из клана вечерних теней, а быть сама собой селью». «Ах, могу, да, быть сама собой». «Какое счастье! Премного благодарна за разрешение». «Ну, получите». Заклинанием копья сломала щиты. Наложенные поверх них магические путы опали и перемешались. И я тут же в них увязла. Ненадолго. Структура сдерживающих заклинаний повреждена, осталось доломать и развеять. Рывок, треск. Искры такие, что я даже сослепо увидела. А после них еще темнее стало». «Богиня, помогай!» Я вскочила и сразу попала в захват мощных рук. «Эй, а ломать позвоночник не надо. Если это дак то он не такой высокий, как Айрес. Голову резко откинуть назад, хрясь!» Попала. Что-то хрустнуло. «Хорошо, если вражеский нос. Плохо, если мой собственный череп». Захват ослаб. Державший охнул и убрал одну руку. И я вывернулась. Прыжок в сторону. Ой, стена! Держи ее! Истерично завопила Зулия. Жаль, что я в тапках. В одной тапке. Дрыгнула ногой, отправляя последнюю обувь в полет. Целилась на голос Зулии. Шлеп! Кажется, не промахнулась. не смертельно но должно быть обидно. Ух, бешеная! Злобно выкрикнула бывшая подруга. Их трое. «И они меня видят, а я их нет, почти, если не считать слабого следа от моего поцелуя селью на губах айроса Какой не есть ориентир? волнный меч. У меня же на самый крайний случай есть тайное оружие». Я мысленно вызвала к мечу. Этот обидчивый зараза еще и покочевряжился, делая вид, что заржавел. Но через миг в ладонь легла прохладная тяжесть». Прижавшись спиной к стене, я выставила перед собой меч и непрерывно им вращала. «Не подходи!» «Не выход, конечно. Кисть руки быстро устанет, и меня опять повяжут». Я снова подняла щиты. Вовремя. Айрес швырнул заклятие, парализующее, судя по отдаленному ледяному эху. «Бачком». Не забывая быстрыми и резкими движениями рассекать воздух, со стороны это должно выглядеть как светящийся ореол, я двинулась вдоль стеночки. Ох, тут еще и мебель имеется. Хрясь? Что это было, стул? Долго придется склеивать. Обломок я перехватила левой рукой и бросила в вайроса. Звон стекла сообщил мне о промахе. Я снова наткнулась на что-то круглое. Ваза? Тоже сгодится. «Сколько грохота и ветра! Окно я добила, можно попробовать спрыгнуть. Интересно, на каком этаже? Судя по сквозняку, высоковато должно быть». «Зуля, заходи слева!» – деловито скомандовал Айрес. «Дакс, сдвинь секретер!» Что-то заскрежетало справа по ходу. «Это они мне подставу готовят. На месте Айреса я бы запрыгнула на стол». «Если я оторву спину от стены и начну обходить мебель, то он сможет захватить ничего, не подозревающую меня». Что-то оглушительно хлопнуло, а лицо обдало горячим воздухом. «Что тут происходит?» – раздался приятный мужской голос. «Играем!» – ощерилась я. Нижнюю губу оцарапало клыками более длинными, чем у чистокровных селью. Вылезло мамина темное наследие, проявляющееся в самые экстремальные моменты. «Демонесса!» — сориентировался гость. «Нет!» — успел крикнуть Айрес. Но меня уже шарахнуло чем-то убойным. Меч, поймав заклятие, зашипел, и толку от него теперь, как от простой железяки, пока магия не восстановится. «Еще хлопок, и еще!» «Сколько тут вас прибыло! Не сдамся!» «Диэлларен, стой! Не смей!» Скомандовал новый голос непререкаемой властностью, похожий на голос владыки Тёмного Трона. «Здесь Демонесса, мэтр Алиан». «С моих губ сорвалось рычание. Это я-то Демонесса?» «Если её привела наша Троица, то вряд ли», — справедливо усомнился мэтр. «Думаю, это та, кого я столько лет ждал». «Я не ошибся, айрс «Нет, господин Алиан, это она». «Разбирайтесь без меня!» Грохнув заклинанием уничтожения по секретеру, или что там под ноги сунулось, я рванула не вдоль стеночки, а от нее к разбитому окну. Полетать мне не дали. Что-то перехватило меня в прыжке, и я сначала словно бы погрузилась в пружинистую пелену, а проскочив ее, уткнулась носом в нечто твердое, обтянутое тканью. «Шелк!» — поведали ощущения. Руки оказались заведенными за спину и связаны пуховым, но непрошибаемым заклинанием. Мягко тут стелют. «Где мой меч?» — спохватилась я. Ладони были пусты. «Потерпи, девочка», — посоветовал тот же властный тип. Лба коснулась прохладная ладонь, скользнула на глаза. Снова стало горячо, как на сковородке ершу, и вертелась я так пытаясь вырваться. Бесполезно. А мэтр увещевал. «Тише, дорогая моя, тише. Сейчас. Я всего лишь восстанавливаю твое зрение. Потерпи». Зрение вернулось с ощутимым щелчком. Раз и словно повязку сдернули с глаз. От неожиданности я замерла и часто-часто заморгала. Опять выступили слезы, и очертания комнаты казались размытыми. Да и темновато тут для обители света. Маги настороженно замерли, наблюдая за мной. Их тут оказалось штук шесть, и все незнакомые и светловолосые. Пять мужчин разного возраста и одна девица. А где же подлые островитяне? Тусклые световые шары плавали высоко под круглым сводом, а в разбитое окно, зря надеялась выпрыгнуть, на нем еще и решетка, заглядывали крупные звезды. Надо же! Тут тоже ночь. Это все, что я смогла разглядеть из-за широкого плеча державшего меня высокого мужчины, самого старшего из присутствовавших. «Пожалуйста, успокойся, Аэлика», сказал он, ослабив хватку. «Не надо разрушений». «Отпустите меня». Я подняла голову, вглядываясь в строгое немолодое лицо с большими голубыми глазами и гривый волос. «Да он совсем седой». «Или мне кажется в полумраке?» «Хорошо», — улыбнулся он. «Только дай слово, что ты спокойно меня выслушаешь и не попытаешься бежать куда-то, сломя голову. Здесь довольно высоко, кстати». «Стою, не двигаюсь, говорите». «Лучше присесть, и не здесь, а в более уютном и менее разгромленном месте. Разговор не на пять минут». «И потом меня отправят туда, где взяли», — жизнеутверждающе предложила я. «Если захочешь. Но я буду рад, если ты согласишься погостить подольше». Убедившись, что я не желаю располосовать личико о шипастую решетку, мэтр Алиан снял связующее заклинание и, не сводя с меня внимательного взгляда, отступил на шаг. Сказал в полуоборота замершему стеночке светлым. «Благодарю вас, магистры, все свободны. Завтра в полдень жду группу Айроса в моем кабинете». «Ваша светлость, у меня нетерпящий отлагательств доклад», — дернулся один из парней. Удивительно знакомый голос. «Хорошо, идем, но выслушаю тебя чуть позже. Прошу». Мэтр взмахнул рукой, и в шаге от меня образовался светящийся контур портала. Вот это по-нашему, без разрушительных последствий для сетчатки глаз. «Позвольте, леди». Он осторожно взял меня под локоток и увлек в светящуюся дыру. Блондинистый парень поспешил за нами. «А ничего, симпатичное местечко. золотисто бежевого оттенка стены со светло-зелеными вставками. Ворсистый ковер на полу тех же оттенков». Босые ноги утонули в нем по щиколотку, и ощущение было такое, словно я ступила в теплую целебную воду. Так невесомо ласково льнули ворсинки к коже Мебели не густо. Полосатые кресла вокруг столика с полупрозрачной столешницей из какого-то странного материала. На нем высокие хрустальные бокалы и кувшин. Есть что разбить, если доведут. Высокие окна без решеток, прикрытые легкой полупрозрачной тканью. В углу камин, степлившимся золотистым огоньком, явно магическим, угли так не горят. Свет исходил и от россыпи маленьких светочей на потолке, спускавшихся на стены шаловливыми солнечными зайчиками. Умиротворяющая обстановка, нежненькая, как и полагается, светлым. «Мой дом. Это твой дом, Айлика». Макс сделал приглашающий жест в сторону кресел, но я осталась стоять. «Ваш это чей? Нас почему-то не представили». «Я Алиан Даркиен, если кратко». «Что-то знакомое. Где-то мне встречалось это имя». Память на и выдала историческую справку. «Алиан Даркиен Гвинтиаль» и так далее. Имя занимало две строчки убористым почерком. «Сильнейший архимаг светлых, бессменный ректор их академии последние лет сто». Ветеран всех магических войн, какие только были за два века. Сколько ему лет, никто толком не знал. Даже сама богиня лойд Раз в храмовых учебниках по геополитике этих сведений нет. Надо же! Сам ректор и профессор конкурирующих наук меня тут торжественно встречает. И чем я, скромная адептка Академии Тьмы, заслужила такую честь? Вырвалась со смешком. Мэттер, наоборот, погрустнел. Это мне грустить надо. Тут даже Шурш не поможет бежать. Попросту не доберется до меня мой дракончик. Мало он еще с самим архимагом Алианом связываться. этот и стаю драконов смерти почикает. Вон выправка какая молодецкая. Плечи широченные и мускулы отнюдь не стариковские. А если учесть, что этот древний маг, великий князь света, состоявший, по слухам, в каком-то дальнем родстве с императорским домом, то... Впрочем, я и сама, царевна, не перед этим светлым не трепетать, будь он хоть трижды архимаг. Кашинов и покосившись на блондинистого парня, Алиан как-то смущенно поведал. «Кроме того, что я ректор, Айлика, я еще имею честь быть твоим отцом. Здравствуй, дочка». У парня отпала челюсть. Моя удержалась, но вот ноги подкосились, и я плюхнулась бы на ковер, если бы твердая рука архимага не подхватила меня под локоть. Что? Бокалы тонко задребезжали от моего вопля. Я твой отец. Прости, что так поз... Ах, отец! Я вырвала локоть, уперла кулаки в бока. На меня накатило. «Объявился. Дочку соизволил разыскать, да еще и похитить. А где ты раньше был? Когда я чувствовала себя чужой всему миру, ненужной собственной матери и отцу. Когда меня наказывали розгами в храме, избивали тупым мечом, ставили коленями на горох перед статуей Ллойд. Когда я напоролась на банше и едва не сдохла. Когда я провалилась к змеям. Когда попалась в лапы к мерзкой зарге и молила всех богов, чтобы кто-нибудь пришел и спас». «Где ты был, так называемый отец?» Губы у Архимага жалко кривились и дрожали. Он пытался что-то сказать, но я и слова не дала вставить. Вошла в раж. Слишком давно мечтала об этой встрече. Мечтала, чтобы все ему сказать, все, что накопилось, и даже больше. Ты даже ни строчки не написал мне за все годы. Ни разу с днем рождения не поздравил. Если ты архимаг, как выяснилось, то смог бы найти и забрать свою дочь из подземелья с крысами, куда меня после побега бросила Верховная. Я не жила, а выживала. Знаешь, на спор, верховный слой меня для тебя не существовало. Зачал и свалил. И только сейчас похватился, что у тебя есть дочь. Похитить меня приказал этим белым выродкам, подлым предателям. Это ведь ты приказал. Ты. Я тебе не нужна была столько лет, а сейчас вдруг понадобилась? С чего бы? Так вот, ты мне тоже не нужен. Выросла я и в тебе не нуждаюсь. И видеть тебя не хочу. Нет у меня отца. Не было, нет и не надо. Выпусти меня отсюда. Во время этой бурной речи в честь воссоединения семьи я, сжав кулаки, наступала напятившегося пятившегося архимага. А блондинистая симпатяга оказавшийся свидетелем неприглядной сцены, постарался слиться со стеночкой. И у него почти получилось растаять, но Алиан об него споткнулся. «Айрес, принеси воды», шепнул потрясенный архимаг. Парень, схватив кувшин со столика, шустренько выскочил в дверь. Если это был отвлекающий маневр, то он удался. «Айрес? Он?» изумилась я. Тот и его голос показался знакомым В отличие от его белобрысой внешности И чистых, как незамутненный родник глазищ Однако, каково же у светлых и иллюзий Если они всех темных магистров провели Да, лучший выпускник нашей академии Магистра боевой магии света и... Впрочем, не о нем речь, а нас Нас? Фыркнула я, но запал уже прошел Скучно скандалить не на публику. — Лика, я только пять лет назад узнала о тебе и не сразу поверил. Эльда ни слова не говорила о ребенке. Меня она видеть не хотела и близко не подпускала все эти годы. Я и подумать не мог. — Ну, где ж тут подумать? Вы еще скажите, что не знали, откуда берутся дети. — расхохоталась я. Мак вздохнул. Обошел меня и, сев в кресло, опустил голову на сцепленное у лица пальцы. Голос его звучал глухо и срывался через слово. «У меня не было детей. Никогда. Богиня Ллойд прокляла меня, когда я был безусом юнцом много веков назад. Я не смел надеяться когда-нибудь снять ее проклятие. А когда узнал, что есть ты, мое дитя... «Ты понимаешь, какое это для меня долгожданное счастье?» Он поднял взгляд. В голубых глазах стояли слезы. «И какое горе, что я узнала тебе так поздно!» «Я был лишён самого драгоценного в мире видеть, как растет мой ребенок, помогать, направлять, любить!» «Прости меня, если сможешь, Аилика!» «Хотя бы не отталкивай сейчас!» Умеют же эти светлые давить на жалость. Я чуть было не прослезилась. Но тут память подсунула страницу учебника о политическом устройстве империи, где великий князь Света, Алиан, Даркин, и так далее занимал вторую строку в табеле о рангах. «У тебя же были дети», — напомнила я, — «целая куча сыновей». «И один даже захватил трон в вашем очередном междусобойчике полтора века назад. Тогда ты и получил титул великого князя». «Приемные сыновья, и не куча, а пятеро, пока я не разобрался, что мое проклятие настигает и их в третьем поколении. Можешь вписать в ваши храмовые хроники сведения из первых рук», — усмехнулся он. «Императорами стали двое». «Нынешний правитель Элиар – внук втайне усыновленного мной мальчика, и уже ясно, что он бездетен. Кроме них, я удочерил двух девочек, но лучше бы этого не делал. Они умерли во время родов, их детей тоже не удалось спасти. Ваша богиня – мстительная особа». «Значит, и преступление было велико. Просто так она никого не проклинает». Так за что Лойд тебя покарала? За то, что мы ее изгнали из Империи. Я принимал в этом весьма деятельное участие. Собственно, был инициатором. Но это же было так давно. Почти четыре столетия назад, если быть точным. Надо же, какой долгожитель. А что скажет учебник? Замусоленная древняя хроника послушно развернулась перед мысленным взором. «Неправда. Инициатором гонений на жриц богини Ллойд был Каролин Лерский, так называемый потерянный император. Последний, кто имел полное право называться владыкой света. Уличила я новообретенного по пулю во лжи. И в доказательство процитировала главу учебника противным голосом нашей верховной жрицы». Каролин убит при мятеже в двадцатилетнем возрасте собственным дядей. После Каролина в империи сменилось семь правителей, но магов, достойных звания владык света, среди них уже не рождалось. С тех пор белые император имеют чисто мирскую и военную, но не магическую власть и считаются владыками света по традиции, а не по существу. Потому тут так влиятелен Ковин магов, по сути, в империи двоевластия. «Садись пять», — похвалила я себя. И таки села в уютное кресло. Не стоять же, как провинившаяся девочка перед этим папашей. Отличная память. Не зря темные взяли тебя сразу на третий курс. Без тени усмешки сказал светлый. Но хроники пишутся не богами, а людьми, они не всесведущи. К примеру, разве летописи говорят поименно о тенях темного трона? Нет, их имена неизвестны. И о тайных советниках сил света ни слова, на то они и тайные. У императора Каролина был друг, такой же юный маг, оруженосец. Во время мятежа он выжил. То есть ты и был тем магом-оруженосцем? А почему ты говоришь о себе в третьем лице? Спросила моя подозрительность. Привык. Все это в прошлой жизни. Я бежал из империи, несколько раз менял имя и внешность, затем вернулся, поступил в Академию Света и стал магистром. Был замечен новым императором, но не узнан. Я принял пост тайного советника при нем. При убийце моего друга. И продолжил начатое. «Пережил два века войн и мятежей. История не раз повторялась, и теперь у меня коллекция дипломов всех наших факультетов. Покажу потом». Гнев флойд пал на меня как на единственного уцелевшего виновника ее поражения. «Моя внешность, какой бы ни была за столетия, была она очень разной, не могла обмануть богиню». «Если это правда, то у Алиана была бурная молодость». Аж завидно, но правда ли? Моя скептическая ухмылка не укрылась от мага, и он сердито прищурился. Что тут смешного? Как жрица, скажу тебе, что даже гонений населью и разрушение храмов мало, чтобы так прогневить богиню. Любовь терпелива, а божественная любовь божественно терпелива, почти бесконечно. Темные тоже изгнали лойд но их она не наказала бездетностью и уж тем паче не наказывает приемных детей в третьем поколении. Дети не в ответе за деяния отцов, тем более не родных. «Резонное рассуждение», — кивнул он. «Что ж, признаю, я не был божественно терпелив, напротив, излишне жесток. Мятеж, свергнувший Каролина, тоже не просто так вспыхнул. Одних интриг тут было недостаточно. Тебе что-нибудь говорит имя Эрик Тар? А как же? Был у вас, светлых, такой урод. Наш злейший враг, инквизитор. Охотник населья, ведьм и колдунов. В наших храмах до сих пор стоят стелы в память о его жертвах. Это я. Как удар под дых. Я задохнулась и окаменела. Алеан пристально следил за реакцией. «Эрик Тар – моя лучшая маска. Костры в тот век горели по малейшему подозрению. Я не щадил никого. Ни женщин, ни стариков, ни детей. И не всегда степень их вины соответствовала каре». «Наслышано». В горле встал комок. «Ты их заживо жёг целыми деревнями, как чумных. За что?» Он прикрыл веки, вспоминая давние события, лицо ожесточилось. «Как чумных ты права!» «Они такими и были, только болезнь их сидела внутри, а не снаружи. Мы назвали ее «Серая хмарь». «Я не буду оправдываться даже перед тобой. Сейчас я поступил бы точно так же». Помолчали. Память услуживали стала страницы «Хроник». Имя Эрика Тара было на первом месте среди проклятых и жрицами лойд и самой богини. Даже демонов переплюнул. Какой ужас! И этот жестокий тип сотни лет назад, утопивший империю в крови невинных и виноватых, мой отец? Пожалуй, мама, ты права, что не позволила нам встретиться раньше. Объясни мне, ты настолько жесток? Думай, что хочешь». Устало обронил маг. Тебе не представить, что тогда творилось. Ты живешь сейчас, спустя сотни лет после тех событий. А этот мир уже другой. Куда более безопасный и спокойный. Моими стараниями. Какая гордыня. Он все-таки не выдержал осуждающего взгляда. А Элик, историю каждая сторона подает в самом выгодном для себя свете. Нет в мире абсолютной истины. Существуют только интересы сторон. Для жриц Ллойд инквизитор Эрик Тар – убийца и изверг. Для Белой Империи – национальный герой. Посмертно награжден Высшим Орденом Света. Самый популярный и любимый персонаж наших баллад. Поздравляю. Его передернуло от моего брезгливого сухого тона. Не с чем. Эрик давно официально мертв. Если бы мы были мягче, здесь была бы пустыня. В те годы наша империя едва не погибла. Ллойд второе столетие была в темной ипостаси. Из серых холмов во все стороны полезла мерзейшая нечисть и захлестнула нас. Одна хиса могла выжать целую провинцию. Одна ведьма. Соблазнить и заразить серой хмарью легион». Люди впадали в безумство, становились людоедами, разлагались заживо и несли эту заразу дальше. Темный трон тоже не дремал. Их адепты уже не прятались, они появились везде, даже паладины света переходили на сторону тьмы, надеялись, что она защитит, раз уж их собственный правитель, молодой владыка света, не в состоянии. всё это можно было только выжечь разом. «И я. Мы с императором Каролином стали палачами. Иначе заразу было не одолеть». «В горле у меня пересохло. Что-то долго предатель Айра сходит за водичкой. То есть опять Ллойд и Селью виноваты?» «Косвенно. Что-то случилось на вашей земле. Ты должна знать, что и у вас тогда начался хаос». Эпидемии, моры, нашествия нежити, набеги морских орд, гибель семей селью и массовое появление хиз. Затмение Ллойд, так у вас называется та эпоха бедствий. И вы воспользовались нашей слабостью, чтобы разрушить наши храмы. Он не ответил. Опять похоронно помолчали. Хороша встреча, сказать друг другу уже нечего. Где же этот проклятый Айросс? Мне тут неуютно наедине с таким отцом. Мама, ты не того мужчину выбрала мне в папы. Впрочем, был ли у нее выбор? Поужинаешь со мной? Вдруг спросил Мак. Нет, еще не хватало затянуть вынужденный визит. Да и не буду я делить трапезу с палачом. И тут меня осенило. эриктар выглядел на миниатюрах совсем другим рыжим горбуном с омерзительно обвисшим носом. «А у тебя сейчас не истинный облик?» Я сделала вид, что закашлялась и дотронулась кончиками пальцев до невидимого Селениса, открывающего иллюзии. В отличие от Дьяра, когда он прикидывался Ироком, и от Сатарфа в облике старца, черты лица и фигура Алиана выглядели совершенно нормально, не поплыли. Только прямо в лицо ему почему-то невозможно было смотреть. Камень внезапно начал стремительно нагреваться, и я отдернула руку, испугавшись, что сейчас он взорвется огненной кометой. «Магия Селениса? Не выдержала противостоящей ему магии?» — охнула я про себя. «Истинный. За исключением одной мелкой детали», — с легкой хитрецой ответил Архимаг. «Носа?» — ляпнула я. А Лиан рассмеялся. Смех у него пугающий до мурашек, потому что глаза оставались безучастными, словно в глазницы были вставлены блестящие, равнодушные ко всему миру драгоценные камни. Или я это себе придумываю, помня скупые хроники об ужасном Эрике Таре. Нос у меня тот, с каким я уродился. Маской был Эрик и многие другие. Но теперь уже незачем мне прятаться. Бояться мне некого. Кто помнит об оруженосце одного коронованного мальчишки? Никто. Но лет до двухсот приходилось скрываться по самым разным поводам. Потом надоело, и я остепенился во всех смыслах. Посидел вот пока коллекционировал дипломы и должности вплоть до ректорской. Неплохая карьера для беглого оруженосца. И какова же та мелкая деталь? Он бросил насмешливый взгляд из-под ресниц. «Ты спросила из простого любопытства? Ты говорила, что видеть меня не хочешь. И сейчас готова проклинать меня следом за Лойт, и я же вижу, стыдишься и презираешь такого отца. Или у тебя появилось желание лучше узнать меня? И не смею даже надеяться понять?» «Из любопытства. Тогда потом как-нибудь покажу». «К тому же мы тут уже не одни». Он покосился в сторону плотно прикрытой двери. «Айрес, хватит подслушивать. Ты и так вынюхал больше дозволенного, пока мы тут изнемогаем от жажды и от нечего делать сочиняем исторические сказки по мотивам популярных баллад. На что только не пойдешь, чтобы заинтересовать своей скучной персоной искушенную ученицу демонических школ». Айрес не вошел в дверь, А материализовался в шаге от нее и выглядел сильно пожеванным. Одежда измята, лицо измученное, глаза слезятся. Кто так его потрепал? Парень судорожно выдохнул и обессиленно разжал руки. Выскользнувший кувшин не разбился. Завис в полуметре от пола. Крышка в виде голубка отлетела и цокнула клювом о стену. Архимаг досадливо поморщился а в глазах промелькнула опасная изумрудная искра я не подслушивал ваша светлость промямлил айрос кому ты говоришь и когда ты научишься стучаться простите мэтр я отропился и прошел порталом но застрял в вашей сети разумеется от излишней любопытных и стоит защита ох уж эти твои тишайшие порталы «Веришь ли, Айлика, мой ученик переплюнул меня в искусстве перемещения. Иногда мне кажется, что он врет о порталах, а просто переносится, аки, бесплотный дух, думая, что не видим и не слышим. И никакого магического возмущения». Парень потупился. «А ведь тени принца тьмы тоже не вызывают магических возмущений», задумалась я. «Так на кого ты работаешь, Айрс?» «Может, ты двойной шпион? Потому в Академии тьмы не заметили светлого, что его нет? А Дага и Зулию ты просто обдурил? Все равно они без тебя, своего предводителя, и шагу не могли ступить». Под сердитым взглядом Алиана забытый кувшин слевитировал к столику, наполнил три бокала прозрачной жидкостью. Один из них повис передо мной. Протянув руку, я взяла предложенный напиток. «А, вкусная водичка!» Освежает. Даже головная боль прошла после пары глотков. Спасибо. Поставив бокал, я поднялась. Пойду я, пожалуй. Не проводите? Раз тут такие мастера порталов, то и отправьте меня туда, откуда взяли. Ты куда так торопишься, Лика? Архимаг тоже поднялся. Погости хотя бы недельку-другую. Не могу. Меня там верные друзья ждут. Я стрельнула глазками на блондинистого Айроса. Потеряли подругу, беспокоиться. Живность у меня полная башня, кормить надо. Дракон смерти беспризорным шастает, как бы ни натворил чего. Он не переносит одиночество. И главное, ты же сам, ректор, и понимаешь, что нельзя мне занятия пропускать. И учись на здоровье в Академии Света. Правда, уже почти середина учебного года, но я тебя по знакомству устрою. А Алиан лучезарно улыбнулся. «А ведь не выпустит он меня», — с тоской подумала я. «Дочь долгожданную обрел, начнет наверстывать упущенное, воспитывать, учить, нотаться читать. Чего еще ждать от палача? Надо срочно спасаться». «Это невозможно. Вообще-то я имела в виду мое отсюда бегство, но и учебу под папочкиным крылышком тоже». Да не хочу я учиться белой магии. Чем они занимаются в своей империи? Цветочки разводят, котят гладят и потом лечат их от облысения? Световыми мечами размахивают? Ну, еще и иллюзии, порталы у них неплохо получаются. Так они и у темных хороши. «Почему невозможно?» – поднял он бровь. «Можно даже на третий курс, ты ничего не потеряешь?» «Как это не потеряю? А знания?» «Чему тут меня могут научить? Ни проклятие наложить как следует, ни приворот качественный навести, ни тонкий яд сварить, ни черного петуха выпотрошить и погадать на печени, ни мертвеца допросить, а они единственные, кто не способен лгать. А нам эту прелесть уже преподают, и скоро сессия!» Айрес зараза заржал. «Скажи, еще на жужельках летать понравилось?» «Вот именно!» «Обсудим за ужином». Алиан сделал приглашающий жест к двери. «Все равно я тебя голодную никуда не отпущу». «А сытую?» «Ну, куда ты пойдешь на ночь глядя? Босая, раздетая». «Я вполне одета, а босиком ходить полезно для здоровья». Я пошевелила голыми пальчиками, с которых белый гад айрос не сводил глаз. «Да, хорошая, наверное. Раз больше смотреть во мне не на что». «И то сказать. Форму Шаиса подогнать по фигуре не успели, и я так и осталась в штанах и линялой майке. Даже домашние туфельки бездарно потеряла, а у них в каблуке веревочка волшебная спрятана, а под подошвой нестачиваемая дисковая пилочка». «Извини, дорогая, но этот кошмар ты называешь одеждой?» – притворно ужаснулся Архимаг. «Богиня!» «Это он меня сейчас воспитывать начнёт?»